глава 10 «Если вы смеетесь и сомневаетесь в моих словах», — сказал Арамис, — «вы больше ничего не узнаете. Мы верим, как магометане, и не мы, как атофалки», — сказал Атос. Александр Дюма, «Три мушкетера». «Странное дело», — думала Софья, поправляя плетье Климатиса и разглядывая появившиеся бутоны. «Странное дело. Меньше двух недель я живу здесь, а чувствую себя дома». Вот и свои маленькие правила появились. До завтрака выйти в садик и посмотреть, как все растет. Кстати, а вот этому кусту надо добавить сил. И она приложила руку к самой толстой ветке, пока привливая энергию. Что-то яркое мелькнуло слева. На границе поля зрения она повернулась и не поверила своим глазам. — Аркадий! — позвала негромко. — а Завтрак я готовлю, Софья Григорьевна срочное что то ответил голос со второго этажа сирень твоя зацвела можешь идти искать пятилепестковые цветки ух ты мгновенно домовой оказался возле куста оценил высоту и через секунду рядом с ним стояла небольшая аккуратная стремянка как это у тебя получается спросила софья с некоторой завистью что получается так вот раз И ты из кухни прямо сюда, опять раз, из стремянка. И вообще...» Она поудобнее уселась на скамеечку, подперла подбородок ладонью и уставилась на Аркадия, закопавшегося в крупную розово-сиреневую гроздь цветов. «Столько еды наготовить, это ж надо штат из трех поваров и десятка поварят содержать. А я никогда и не видела, чтобы ты, например, лук резал или там тесто замешивал». Домовой оторвался от сирени и посмотрел на нее укоризненно. «Ты, матушка, не спрашивай о таких вещах. Не дело это». «Почему?» «Почему?» Аркадий Феофилактович уселся на верхней ступени стремянки и вздохнул. «Ты станешь спрашивать у гнома, как устроена связь между отделениями банка? Каким таким образом ты сдаешь ларчик с драгоценностями в Москве?» а твой сын получает его в тот же день в Алютеции?» «Пожалуй, не стану. Понимаю, прости. Есть секреты, которые не открывают посторонним». «Вот именно», — проворчал томовой снова закапываясь в цветочную кисть. «Хоть ты и не посторонняя, а это наше И никому знать нельзя. Считай, что мне просто нравится готовить вот и все. Иди уже, завтракай, давно все на столе». Уже у двери ее догнал голос Аркадия Феофилактовича. «Кстати, готовить я действительно люблю». Дирижабль, которым летели из Кракова близнецы с гувернером и племянница Катя, должен был прибыть в Москву в пять вечера. Значит, из дома Алексу нужно было выехать в четыре. Отчет господину Парсонсону по последнему делу он передал, история с убийством в доме напротив закончилась, и Верещагин решительно не знал, чем же себя занять. В первую очередь ему не хотелось даже думать о том, что придется рассказать сыновьям о смерти Елены. «Как вот такое можно рассказать четырнадцатилетним мальчишкам? А ведь придется!» Он повертел в руках блокнот с записями, перечитал пометки по рассказу господина Шнапса. «И начать новое дело пока не получится. Уж точно он не расстанется с мальчишками ни на минуту, хотя бы первые пару дней». Правда, можно запустить Суржикова в самостоятельное плавание и посмотреть, что же из этого выйдет. Хм. Алекс взглянул на помощника. Тот увлеченно заворачивал в тонкий бринчик ломтик копченого лосося и одновременно спорил с Максом. «Нет, вот ты мне все же объясни, за каким лешим тебе понадобилось связываться с этим осиным гнездом. Ты не мог подождать до сегодняшнего дня, пока господин твой дед будет официально отрешен от... Как у них это называется?» «Отсана?» «Ну, у них это называется верховный друид», — ответил молодой человек, поливая блины в своей тарелке сметаной и вареньем. «Так что, если говорить лингвистически, то, наверное, от верховенства. Только ты не прав, Влад. Я с ним не связывался. Я среди них родился и жил почти 18 лет». «И тем не менее, на мой вопрос ты не ответил. Зачем ты вчера пошел встречаться с посланником твоего деда?» «Затем что ты бы за меня точно не сошел. но сам потом и на скамейке в парке сидят три человека, еще два десятка прогуливаются по аллеям. Кто из них друид, ты как определишь? И даже если сумеешь, что можно ему предъявить, кроме того, что он прибыл из Пскова? А вот когда они попытались бросить на меня аркан подчинения, Суржиков возвел глаза к небу. — Ступай, когда ты сядешь на корабль, он будет от крушения обеспечен. Не под водой, а в петли твой конец. «Макс, хватит!» – включилась Софья. «Мы все вчера очень беспокоились». «Все уже кончилось, мам. Жаль, что тут нет головизора. Говорят, есть специальная программа, где транслируют аудиенции». «Врут!» – покачал головой Алекс. «На то она и аудиенция, что это личный прием». «Личный!» – Макс надул губы. «Ну и ладно. Кстати, Хива... Это тоже круто. Иди уже, занимайся, ценитель крутизны», — усмехнулся Влад. «Тебе сколько экзаменов-то сдавать?» «Ну, три». «Ну вот». Когда мальчик ушел, спотыкаясь и цепляясь за каждую половицу, Софья повернулась к Алексу. «Я хотела поговорить. Наверное, я уеду». «Теперь-то куда?» — вырвалась у него. «Обратно, в Псков». Она опустила глаза. «Макс может переехать в общежитие, я узнавала. У университета есть неплохое». Берещагин потер переносицу. «Знаешь, я сегодня как-то плохо соображаю. Давай еще раз. Ты хочешь вернуться в Псков, оставив здесь сына, чтобы...» «Как я говорила тебе, там мой муж Антон Гребнев, отец Макса». «Кажется, ты говорила несколько по-другому, что это теперь не муж, а дерево» не удержался Суржиков. Два укоризненных взгляда были ему наградой, но Влад не остановился. «Нет, я слыхал, что такое бывает. Немало женщин называют своих мужей дубинами, но я никак не пойму, зачем тебе жить с ним рядом. И если выглядит иной вельможа дубом, ты хочешь уподобиться плющу?» «Если не будет друидской общины, за ним некому будет ухаживать», — тихо пояснила Софья. Он ведь не может сказать, что ему нужна вода или или что-то еще. Почему-то все то, что она сама себе твердила ночью в тишине спальни, сейчас рядом с друзьями казалось малоубедительным. Мужчины переглянулись. «Но ведь даже если община будет распущена», — медленно проговорил Алекс. Суржиков подхватил. «Даже если по указу его царского величества общину ликвидировали», Всех из Псковской губернии не вышлют. Ну, десяток самых главных, тех, кто носил белые балахоны, остальные-то останутся. Если они под себя всю губернию подгребли, там и женщины были наверняка, ведь так...» Софья кивнула. «Ну вот, значит, нужно просто договориться с кем-то». «Мам, да что тут думать?» столовую как-то незаметно вдвинулся Макс. «Тетке Марии напишешь? Ну и денег пошлем, делов-то...» «Пошли мне терпение, Великая Матерь, ты заниматься пошел!» «Мам!» Набрав на коммуникаторе номер господина Шнапса, Алекс подождал минуту, экран светился синим, играла бодрая музычка и хотел уже отключиться, когда лицо нового клиента высветилось вместо заставки. «Добрый день!» «Добрый день, господин Верещагин!» «Альфред Францевич, я завершил предыдущее дело и готов встретиться с вами». замечательно Встретиться. Но в конторе у меня не поговоришь...» Заказчик покосился вправо. Оттуда доносилось чье-то монотонное бу-бу-бу. «Приглашаю вас пообедать со мной. Заодно и о делах поговорим». «Хорошо, так и сделаем, только если можно пораньше. На сегодня я свободен до четырех часов, потом у меня встреча». «Хорошо. В половине первого вас устроит?» Отлично. Не возражайте, если я буду с помощником. Не вопрос. Жду к половине первого. Жил виноторговец совсем недалеко, на Кривоколенном переулке. Алекс достал из стола блокнот и перекинул его сужикову «Это дело начнешь ты. Здесь веди записи, когда такая возможность будет. Если почувствуешь, что свидетеля записи напрягают, блокнот демонстративно убери. В том шкафу...» Он кивнул в сторону массивного книжного шкафа с откидывающимися полками. В нижнем отделении несколько коробок. В той, которая синей полоской записывающие кристаллы. «Такие же, как ты мне давал к шорну?» «Нет, эти пишут только звук. При начале разговора сразу активируй амулет и пусть фиксирует все. Вообще все, даже обсуждение меню в кафе или сортов табака». «Ладно», — Сужиков пожал плечами. И чем мы на сей раз будем заниматься? А вот подумай. Жила-была молодая веселая женщина, вторая жена богатого виноторговца. Муж уехал по делам на месяц, а когда вернулся... Загуляла. В таком случае купечество не к частным сыщикам обращается, а к вождям и строгой диете из хлеба с водой. Нет, все не так однозначно. Почтенный господин Шнапс... Обрати внимание, пишется и произносится с удвоенной «п», а не так, как тебе захотелось. Вернувшись, обнаружил, что супругу ему словно подменили. Была веселая румяная купчиха, стала бледная постная богомольщица. Твои предположения? Говоришь, месяц его не было. Угу. Тогда одно из двух? Неудачная беременность или секта? Давай расскажи развернуто. Верещагин откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и соединил кончики пальцев. Рассуждения помощника были ему необыкновенно интересны, потому что свежий взгляд на любое дело — треть успеха. Ну ладно, четверть. «Первый вариант может быть двояким», — неторопливо начал Сужиков. «Если беременность от мужа с последующим выкидышем, и тогда это психоз, депрессия и что там бывает у женщин». «Это укупчихи депрессия?» скептически покачал головой Алекс. «Ну-ну». «И тем не менее мы не можем сбрасывать такой вариант со счетов». «Ну а если беременность от любовника с последующим абортом, то или тот же психоз, или что-то медики напутали и целители недоцелили». «Ладно, принято. И кого по таким поводам надо расспрашивать?» «Прислуга, аптекарь, лучшая подруга». Правда, аптекарь вряд ли ответит. У них магическая клятва о неразглашении. Как и у целителей. А вот у помощников их ассистентов нет. Хорошо, кивнул Влад. Я понял. Ну а последний вариант — секта. Тут надо для начала с самой женщиной поговорить, послушать, посоглашаться, посочувствовать. Этакий мнимый больной наоборот. Он помолчал и добавил. Опять секта? «Судьба!» – пожал плечами Алекс. «Ладно, я пойду гляну, все ли подготовлено у мальчишек в комнате, да и двинемся мы с тобой в кривоколенный». Конечно, все было готово и у близнецов, и в гостевой, где разместится Катя. Даже веточка сирени стояла на столе в стакане. Вережегин усмехнулся. «Аркадий!» ю Ты пятилепестковую сирень-то нашел?» «А как же! Три штуки!» Домовой обстоятельно стал загибать пальцы. «Одну, чтобы удачно съездить и с невестой поладить. Вторую, чтобы дети домой вернулись здоровыми и в порядке. Третью, чтобы работа у тебя была, а больше и искать не стал. Нечего богов дразнить». Тут Аркадий Феофилактович встрепенулся. «Слушай-ка, я ж тебе не рассказывал, что оставляю в хозяйстве. Смотри, в холодильнике тушеное мясо, буженина и томатный соус. В стазисном ларе – пироги». Довольно быстро Алекс понял, что без домового и он, и дети, и даже неистребимый суржиков пропадут, как бульки на воде, поэтому сделал суровое лицо и сказал. «Вот что, Аркадий, я все запомнил, езжай спокойно и не волнуйся». «Если к твоему приезду что-то понадобится сделать, ты ж сможешь сообщить?» «Ну, понятное дело, через старшего нашего». «Вот и хорошо. А сейчас иди, проверь, все ли собрал, а мы с Владом поедем работать». Дописав все отчеты по делу о двойном убийстве, инспектор Никонов отложил ручку и потянулся. Он справедливо считал себя большим молодцом. За неделю раскрыть сложное дело, найти и убийцу, и заказчика, да еще и доказать все так, что ни один Остапов не придерется. Это как ни крути красиво. Это, можно сказать, высший пилотаж. в звании конечно, не повысит, но на премию можно рассчитывать. но ну, хотелось бы, во всяком случае. А теперь, он посмотрел на часы, можно пойти и пообедать. Тут у него на столе дрынкнуло сигнальное устройство, и голосом секундант-майор рассказала. «Не конав, живо ко мне!» Глеб цапнул дописанный отчет, запер папку с делом в сейф, закрыл дверь на магический замок и через ступеньку побежал вверх по лестнице. Перед пустующим секретарским столом три раза выдохнул, пригладил волосы и энергичной походкой вошел в кабинет. «Вызывали, Сергей Иванович!» Секунд майор стоял возле окна и смотрел на ярмарку, кипевшую вокруг сухаревой башни. «Садись!» — сказал он, не поворачиваясь. «Ну что, рассчитываешь на повышение?» «Никак нет», — лихо отрапортовал Никонов, после чего все-таки сел. «А что?» «Правильно не рассчитываешь. Потому как дело твое не закончено. Сегодня в одиночной камере покончил с собой исполнитель Марк Райзен». «Не может быть!» — вырвалось у инспектора. «Да?» — Бахтин отвернулся от законного пейзажа. А почему ты считаешь, что этого быть не может? Расскажи мне». «Кто угодно, но не Райзен». Я его вчера допрашивал вместе с Кулиджановым. Твердый, очень упертый, даже с некоторым своеобразным кодексом чести, что ли. Ну, скажем, жизненными правилами. Он молчал до последнего и заговорил только тогда, когда понял, что хозяин его сдал с потрохами. И мне показалось... «Что?» Мне показалось, что он поставил в мозгах калочку, и Класс Хофена ждут неприятности. И, может быть, даже раньше, чем Райзен выйдет на свободу. «Очень может быть», — задумчиво проговорил секунд майор «Интересно, успел ли он передать информацию? Заказ, так сказать». Никонов лишь пожал плечами. Он тоже хотел бы это знать. Но, судя по всему, Класс Хофен успел. «У него под рукой адвокат. Конечно, Остапова мы не обвиним в организации убийства, но присматривать за ним надо бы». «Ну что же?» Шеф встряхнулся и посмотрел на инспектора хитрым взглядом. «Показания Райзена против его босса вы зафиксировали, но в суде этого будет недостаточно, раз свидетель мертв. Поэтому нужно искать новые доказательства. Я надеюсь, у тебя со вчерашнего дня не завелись семеро по и две жены». «Бодничное и воскресное». «Не успел». «А что?» – мрачно отозвался Никонов. «Как-то трудно было ожидать от шефского веселья чего-то радостного». «А то, что ты вместе с капитан-лейтенантом Кулиджановым отправляешься в командировку». «Куда?» «В Монаком для начала, а там видно будет». Полюбовавшись ошарашенной физиономией подчиненного, Бахтин протянул ему копию приказа и велел. «Распишись». «Значит, командировочные получи, у Мазаева забери информацию по контактам в Монакуме, билеты и всякое такое, и до отъезда поговори с адвокатом». «С Остаповым? Зачем?» «Я не сказал с защитником. С поверенным в делах так понятнее. У кого завещание о покойных?» «А, мэтр Лямпи». «Именно». Может оказаться полезно, все-таки они с покойным Оскаром дружили, и лямпы может дать нам какую-то личную информацию. А тебе надо отыскать точку, где пересекались пути штольма Классхофена и Симеона Метафраста. Господин Шнапс, виноторговец и до недавнего времени счастливый супруг женщины на 20 лет моложе, жил в кривоколенном переулке совсем рядом с Мясницкой. Первый этаж дома занимала контора, а во втором и третьем размещалось семейство, слуги и кое-кто из служащих В розницу они, разумеется, не торговали, но география заказов была весьма солидной. Да и лучшие московские рестораны закупались в торговом доме «Шнапс» и «Сыновья», о чем не без гордости поведал Альфред Францевич. Обед им подали в малой столовой, присутствовали только двое гостей и сам купец, хотя сервировано было на четверых. «Василий!» задержал хозяин лакея, принёсшего графинчик с чем-то золотисто-зелёным. — А где шарлота Германовна? — Хозяйка молиться изволит. Сказала, что сегодня будет поститься Хорошо, иди, — с каменным лицом распорядился Шнапс. — И чтоб нас не беспокоили. Жидкость из графинчика он разлил по крохотным чуть больше напёрстка рюмкам. — Это спиртное? — спросил Суржиков. — Настойка по рецепту моей покойной матушки. Ашти с благоговением ответил хозяин. «Двадцать две травы, три секретных ингредиента плюс семейная магия. Неужели не будете? Неужели не будете? Увы, даже нюхать не могу. Аллергия. Это вы зря». Шнапс языком, пригубил свои рюмки и выжидательно посмотрел на Алекса. Верещагин отпил маленький глоток, покатал на языке и проглотил. На языке в горле, на нёбе, будто взорвались сотни крохотных пузырьков, начинённых разными вкусами и ароматами. Горечь и сладость, вишня и корица, розы и кардамон, табак и лесной мох. Потом вся эта смесь упала в желудок, и оттуда покатилась горячая волна. Достигла затылка, прокатилась и схлынула, оставив свежую голову, лёгкость и ощущение, будто мозг работает втрое лучше. «Ну как?» спросил виноторговец с законной гордостью. «Слов нет», — Алекс понюхал остатки содержимого рюмки. «Если вы и этим торгуете, в следующем номере годового купеческого обозрения будете на первой странице». «Не торгую, что вы. Сделать могу не больше дюжины литров в год, так что только для своих. Ну и прошу закусить, чем боги послали». В перерыве между заливной осетриной и зелеными щами Алекс поинтересовался, как долго держится остаточное воздействие волшебного ликера. Шнапс надул щеки, размышляя, и свел глаза к носу. Это было ужасно забавно, и Суржиков закашлялся, пытаясь скрыть неуместный смех. Вообще, этот новый клиент, крепкий, невысокий, с красными щеками, смахивающий не то на гнома, не то на гриб-боровик, оказался ему чрезвычайно симпатичен. «Пожалуй, дня три держится. Если не перебить...» Ну, водку не стоит после него, да и виски снимет эффект. А так-то он и на здоровье действует хорошо, и думать помогает. Когда принесли чай и конфеты, хозяин дома сам лично проверил замок на двери, вернулся за стол и сказал. «Спрашивайте». Лицо его как-то посуровило, и даже морщинки от смеха возле глаз стали выглядеть иначе. «У вас дети от первого брака?» – начал спрашивать Влад. «Да, три сына. Младший живет здесь со мной, ему всего семнадцать. А двое старших отделились. Наследник Рудольф с женой и внуком на нашей винодельне в Галии, а средний Ганс, тот приглядывает за кораблями в порте Одисоса. То есть здесь, в Москве, только младший? Да, Йозеф». Голос господина Шнапса смягчился. «Какие у него отношения с вашей супругой?» «Ну, а какие могут быть?» «Почитательные, как еще к матери относиться?» «Как давно вы женаты?» «Три года, я ж говорил». «Скажите, Альфред Францевич, с вашей женой из ее родительского дома какая-то прислуга пришла?» «Горничная помощница, секретарь?» Включился в разговор Алекс. «Секретарь?» – удивился купец. «На кой темный ей секретарь?» «А прислуга, да, старая Мария, служанка Лотты». Бывшая ее нянька. И еще, по-моему, кто-то с кухни. Лота сладкие пирожки очень любит. Вот теща моя и отправила, чтобы ей пекли. Хотелось бы с этой Марией поговорить, это возможно. И с горничной, что убирает ваши комнаты. Сейчас велю позвать. Отлично. Это вот Владимир Иванович побеседует. А мне бы с самой шарлотой Германовной встретиться. Ну, шнапс почесал макушку. Молиться она и целый день может. Тут уж не обессудьте. «А, кстати, к какому богу ваша жена обращается?» — спросил друг Суржиков. Хозяин дома закряхтел. «Ну, мы-то единобожие никогда не практиковали. Сами понимаете, каждый должен своим делом заниматься. Ежели здоровье молишь, так это к бригите По торговым делам к фро надо обращаться. А если в суде удачи ищешь, так это к Фолу и сыну его, Фарасизу. Но и Лота также всю жизнь прожила а теперь вот другой бог у нее не называемый почему не понял алекс потому что имени его произносить нельзя никому кроме особо приближенных к его престолу сыщики переглянулись влезать в религиозную свару не хотелось очень но и клиенту не откажешь коля согласился вести дело хорошо решительно сказал грищагин «Тогда сделаем так. Я попытаюсь раздобыть информацию об этой церкви и ее боге, а Влад тем временем поговорит со слугами. Шарлотту Германовну пока беспокоить не станем. Все-таки у нас дело не очень срочное. Вы согласны?» Видимо, выражение «наше дело» понравилось клиенту, потому что он заулыбался и согласился со всем. Увы, встретиться со слугами сужикову не удалось. Горничная ушла получать белье из стирки, а старая ненька спала, и разбудить ее не смогли. «Ну, попивает она», — огорченно признался господин Шнабс, глядя куда-то в сторону. «Обычно-то норму знает, а тут вот как-то так получилось». «Тогда я завтра с самого утра приеду», — твердо сказал Влад. «К десяти, даже чуть раньше. Вы уж проконтролируйте, чтобы обе женщины были на месте, да и остальные, кто с супругой вашей контактирует, тоже» контактирует, да, пожевав губами, промямлил купец. Он вообще как-то потерял кураж от одного лишь разговора о жене и семейных сложностях. Алекс было посочувствовал мысленно, но потом вспомнил, что его собственные проблемы куда увезистее, и только вздохнул. Взглянув на часы, он заторопился. До прибытия дирижабля пани Валевская оставалось полтора часа. Выйдя на Мясницкую, сушиков спросил. Нас ведь не просили отговорить даму от ее увлечения. Ни в коем случае. Да разве это вообще в человеческих силах? Альфред Францевич желает знать, кто его обожаемую лоту в это втянул. А уж какие неприятности ждут этого агента высших сил. Это личное дело господина Шнапса и только его. Некоторая доля везения все же досталась инспектору Никонову и судебный поверенный Лямпи не был занят в суде и не уехал куда-нибудь за тридевять земель, а сидел в своей конторе и, как он честно сказал, читал журнал. «Добрый день, Николай Иларионович», – поздоровался инспектор, входя в кабинет. «Глеб, рад вас видеть. Ваше появление означает, что расследование дела об убийстве Оскара закончено». «Скорее, оно перешло в новую фазу», – ответил Никонов, усаживаясь. «Кофе?» Нет, спасибо, слишком жарко сегодня. Гроза собирается, наверное. Итак. Итак, мы задержали непосредственно исполнителя убийств обоих Мейзенштольмов. Более того, задержан и подозреваемый в организации обоих преступлений. Кто? Волшебный голос адвоката вдруг стал хриплым. Известный антиквар из Монакума Франц Класс Хофен. Вот оно что! Мэтр Лямпи сгорбился, уставившись куда-то в пространство. «Николай Илларионович, что-то мне кажется, вы в курсе этой истории, а?» «В курсе, да. Давайте так, я вам дам посмотреть некоторые бумаги, оставленные мне Оскаром на всякий случай, а вы потом спросите, если вопросы возникнут». Бумаги были неожиданные и впечатляющие. Копии, конечно, но копии магически заверенные. Папки лежали. Договор между Оскаром Мейзенштольмом и Карлом Августом Вильфхельмом о поиске, проверке происхождения и последующей продаже книги «Годская руническая письменность» и основанные на ней заклинания подобия «Симеон Метафраз Никейский» издания «Эльзивир» 1558 год от «Открытия дорог». Заключение лаборатории магической проверки соответствия возраста и истории предметов заключение экспертного совета по атрибуции при факультете воздушной магии Университета медиоланума выписка из каталога библиотеки Его Величества Луи XI Короля Галли и Нарбоны и так далее. Глеб увяз в научных терминах, но продирался сквозь них с упорством молодого барана. наконец он дочитал последний документ, отложил его в сторону и поднял глаза на мэтролямпе. Получается, Оскар знал, что с книгой что-то не так. «Я бы сформулировал иначе», — чуть улыбнулся адвокат. «Он предполагал, что нахождение этого гримуара и получение доказательств его полной аутентичности, то есть первоначальной принадлежности... Вы заметили экспертное заключение лаборатории безопасности «Ну да, но ничего в нем не понял. Что вообще не так с этой книгой?» «Дело в том...» — Лемпи откинулся на спинку кресла и сложил кончики пальцев домиком. Дело в том, что первоначально она принадлежала королю польскому Сигизмунду Августу Егелону, магу, погибшему при загадочных обстоятельствах в цветущем возрасте сорока с небольшим лет. Ничто для мага и короля. Вот именно. Письменность метафраста он купил непосредственно о ладовейка Эзельвира, и на принадлежавшем королю экземпляре оставались его пометки на полях. Во всяком случае, они были в разделе о создании философского камня и эликсира бессмертия путем последовательного применения заклинания подобия. И по существующей легенде, пользуясь этими пометками, можно добиться успеха. «И создать философский камень?» Инспектор недоверчиво прищурился. Мэтр Лямпид только развел руками. «Сам я не пробовал, знаете ли?» «Даже том этот в руках не держал а я держал». Глеб закрыл глаза, пытаясь вспомнить тот разворот, который видел в открытом томе. И пометок не видел. А их так просто и не увидишь. Надо мало того, что быть магом, так еще и произнести определенную формулу. То есть мы не знаем, тот ли это метафраз, который и пачкал сам король Сигизмунд или его брат-близнец, без пометок. Нет, покачал головой мэтр Лямпе. «Интересно, а Класс Хофен знал?» «Вот вы у него и поинтересуйтесь». «Нет уж. Сперва это проверят наши коллеги из Макбезопасности, а уж потом, потом нам будет о чем его спросить». Дирижабль по Валевская замер у причальной мачты минуту в минуту, ровно в пять часов. Точно так же, как и другие встречающие, Алекс вытянул шею, стараясь через панорамное окно разглядеть тех, кто первым появится на темно-зеленой ковровой дорожке, которую как раз сейчас расстилали рабочие на ступенях лестницы, подъехавшие к брюху этого кита. И всем им пришлось подождать еще почти полчаса, пока, наконец, откинулась дверь, на верхней ступеньке появился мужчина в форме и легкими шагами сбежал вниз. «Маг безопасность царства польского!» «Как интересно!» — проговорил кто-то у Верещагина за спиной. «И что же им тут понадобилось?» Ну, из брюха дирижабля наконец повалили путешественники и встречающие заспешили к воротам. Вначале Алекс увидел близнецов. Серж, разглядев отца в толпе со стеклянной дверью, запрыгал и замахал руками. Стас только улыбнулся. Следом, среди плеч и голов, появилась русая макушка Кати, племянницы, А вот высокой фигуры гувернёра, воспитателя, домашнего учителя, как угодно, видно не было. Добежав до отца, мальчики повисли на нём с обеих сторон. — Тьма, да вы опять выросли! — воскликнул Алекс, когда у него появилась хоть небольшая возможность их разглядеть. — Точно! — солидно сообщил Стас. — На девять сантиметров за полтора месяца. — На девять с четвертью! — едливо поправил Серж. Все равно ужас, честно сказал любящий отец. Это же вам теперь все покупать новое придется. Ага. Привет, — это подошла Катя. Слушай, как же я рада, что нас раньше отпустили. Точно, — подхватил один из мальчишек. Каникулы продлили на целый месяц. И не мечтай, — строго нахмурился Алекс. Будете по дому работать. Аркадий уехал. Что? Навсегда? «А как же мы без него?» Возмущенные вопли обоих близнецов слились воедино. Дождавшись, пока они утихнут, Верещагин вытряс из ушей последние звуки и спросил, наконец, «Не понял, куда вы дели Василия? Вроде уже почти все вышли, а его все нет». Мальчишки переглянулись и промолчали, глядя на Катю, а та шагнула вперед и протянула письмо. Не разворачивая его, в общем, все было понятно, и речь не о причинах алекс спросил, «И как вас пустили на борт одних? Сколько мне известно, в союзе королевств перевозка несовершеннолетних на борту дирижавля без сопровождения взрослых запрещена категорически? А мы не одни!» Племянница подняла на него чистые и незамытненные глаза. И тут Верещагин, наконец, увидел впереди, за колонной, стояла и улыбалась Барбара. «Барбара Вишневская». Женщина, в которую он влюбился полгода назад в горах, которой уже несколько раз ездил в Краков, и которая, он надеялся, однажды даст согласие стать его женой. Шагнув вперед, Алекс обнял ее и зарылся носом в волосы, даже не замечая, что отданная ему детьми записка падает на пол. Мальчики снова переглянулись с глубоким чувством собственного превосходства. Даже папа, лучший из всех взрослых, иногда выпускает самое интересное. Уже в экипаже, по дороге домой, он, наконец, вспомнил о письме. Сурово посмотрев на сыновей, поднял бровь и протянул руку к Стасу. «Давай». «Что?» «Записку давай. Что там с Василием случилось?» «Алексей Станиславович, прошу меня простить, но продолжать работать у вас я не могу. Госпожа Вишневская сопроводит детей до Москвы. Мою зарплату за последний месяц вы можете перевести на мой банковский счет». «Однако», — опешил Верещагин, — «и как это понимать?» «Там такое произошло!» Серж в восторге закатил глаза. «Василию в руки попала одна штука. В общем, ужасно редкая книга», — продолжил его брат. «И так получилось?» «Получилось, что он ее спрятал», — вновь включился Серж. «Ну, то есть почти спер, и Василию пришлось прятаться» а очень трудно прятаться и регистрироваться на рейс, согласись. «Книга?» — вычленил главный Алекс. «Редкая книга?» И он до слез расхохотался.